Глава пятнадцатая. «Материи Сартра», — объявила мама. «Разве не здорово для нашего следующего литературного салона?» «А тема какая?» — спросила я. «Экзистенциализм», — ответила Глория. «Я оденусь с Ницше». «Ты нашла подходящие усы?» «В конце концов, да», — сказала Глория, доливая себе в бокал белого вина. У Брайана остались от костюма Фредди Меркури. «Когда это ты наряжался, Фредди Меркьюри?» поинтересовалась мама, пуская по кругу тарелку с запечёнными рулетиками из бекона с черносливом. «На новогоднюю вечеринку несколько лет назад», — ответил Брайан. «Мы впятером сидели на пластиковых стульях вокруг стола в саду родителей и отмечали папин 77-й день рождения». Мама неохотно позволила мне составить меню в рамках моего книжного исследования. Я выбрала все любимые папины блюда, особенно те, которые напоминали бы ему о детстве. Но отец ушёл в себя. Когда с ним заговаривали, он почти не отвечал, а если и отвечал, то с раздражённым видом. "Кем нарядится остальные?" спросила Глория. "Энни, Симон найде бувар." Катин Достоевским, если найти отпору. А Мартин выбрал образ бытия. По-моему, очень оригинально. Я поглядела на папу, надеясь поймать усмешку в его глазах. Он молча, не моргая, смотрел в пустоту. Его губы сложились в горизонтальную линию, лицо погасло, словно соединяющий его с миром штепсель выдернули из розетки. Ну, майндь сказал Брайан, беря ещё один рулетик из бекона. Что нового в церкви с тех пор, как ты устроилась секретарём? О, сплошная политика. Политика и политика, как обычно. Какие планы на следующий квартал? спросила Глория. На той неделе проведём встречу вдов и вдовцов. Думаю, будет забавно. Когда немного потеплеет, организуем развлечения на свежем воздухе. Играв в шары, и шоу кулинаров, волейбол и волане, и тому подобное, масса мероприятий. Масса аллитераций, заметила я. Где моя мама? Вдруг раздался голос отца. Где она? Мы не можем начать обед без неё. Вряд ли она сегодня придёт, папа. Мама с тревогой обратила взор на Брайана и Глорию. Конечно, придёт. Я, её сын, и у меня день рождения. Знаешь, я бы хотел о ней послушать, сказала я. Может, посмотрим фотографии Нелли? Зачем нам смотреть фотографии, мы скоро увидим её в ооче. Мама промолчала и сделала глоток вина. Брайан уставился на стол, а Глория теребила цепочку на шее. Я ей позвоню. Папа встал и ушёл в дом. Я направилась следом. Он стоял в кухне с трубкой стационарного телефона в руке. Погоди. Отведя телефон подальше, чтобы разглядеть цифры, он начал нажимать на кнопки. 0 7 1. Папа, тише. Он раздражённо меня оттолкнул, поднёс телефон к уху и опёрся о стол свободной рукой. Проклятье. Никто не берёт. Нет. Наверное, она вышла, папа, или в пути. Мы можем оставить ей еды. Он нажал отбой и положил трубку на базу. Расскажешь о последнем дне рождения, который вы провели вместе? Я вышла обратно в сад, и отец нерешительно последовал за мной. Мы с мамой приготовили обед. Свиные отбивные со стручковой фасолью и картофельным пюре. Поднеся тарелку к лицу, папа недоверчиво осмотрел содержимое. Что это? Свиные отбивные, ответила я. Как в твоём детстве? Нет, я их никогда не ел. Да, ел, вмешалась мама. Ты их обожал. Вовсе нет. Терпеть не могу вкус свиных отбивных. Они мне никогда не нравились. А мне они всегда нравились, сказал Брайан и с довольным видом потянулся за кусочком на косточке, особенно с горчицей. Ради тебя, а я свинину терпеть не могу. «Чего бы ты хотел взамен, папа? Твой день рождения. Тебе и выбирать». «Что угодно, только не свиные отбивные». «Мам, есть яйца? Я могу быстренько сделать ему омлет». «Нет, нет, не надо суетиться», — сказал он. «Я просто съем гарнир». За обедом каждый сам накладывал еду в тарелки. Говорили мало. Лишь изредка раздавалось брицание посуды, возгласы одобрения и реплики о том, какая чудесная выдалась весна. такая же мягкая, как свиные от бивны, которые папа тщательно пережёвывал, раздувая ноздри. «Где ты родился, Билл?» «В какой больнице?» — спросила Глория. «В Хомертоне», — ответила мама. «Разве в Хомертоне?» «Да, бабушка Нелли однажды показала мне твоё свидетельство о рождении. Больница Хомертон, 3 мая 1942 года». Уильям Перси Дин. «Перси!» — воскликнула Глория. «Какое чудесное второе имя! Моё Джудит. Скука, а у тебя, Нина? Никак не вспомню». «Джордж». «Ах, да, точно. Потому что у Вэм возглавляли хит-парад в день моего рождения». «Вэм не занимали первую строчку в день твоего рождения», — возразил папа, откладывая вилку. «Нет, занимали», — сказала мама. В тот день номер один была... «Lady in red» — Криса де Бурга. Мама рассмеялась. «Очень смешно, Билл». «Так кто хочет выпить?» «Но «Ну, это правда», — сказал папа. «Нет, это были Уэм и The Age of Heaven». «Вот почему мы дали ей второе имя Джордж». «И так, что насчёт напитков?» «О, Господи!» — прорычал отец. И в нехарактерном для себя раздражении стукнул кулаками по столу. «Почему, чёрт возьми, никто больше меня не слушает?» «Я тебя слушаю, папа». Он закрыл глаза и заговорил тихим голосом, пытаясь успокоиться. «В день, когда ты родилась, хит-парад синглов возглавляла Lady in Red» Криса де Бурга. «Я прекрасно это помню, потому что она играла в Ниссане Микро, когда мы везли тебя из роддома. О, мне так нравился этот Ниссан Микро!» проговорила Глория с набитым ртом. Так у меня, Тирны, у тебя был просто уморительный вид за рулём этой штуки, Биль, будто ноди с своей игрушечной машинки. Ты опять путаешься, сказала мама, накладывая папе в тарелку ещё стручковой фасоли. Нет. И я больше не хочу эту чёртову фасоль, так что прекрати суетиться. Биль взмолилась мама. Хорошо, папа. Я сейчас посмотрю, не волнуйся. Я достала из сумки телефон. Ну вот, есть веб-сайт, где перечислены все хиты номер 1 Великобритании с 1950-х годов. О, поищи потом наши. Вклинилась Глория. Я прокрутила страницу вниз до 1980-х и нашла 3 августа 1986 года. Мама, он прав. Спасибо. торжествующе сказал отец. «Нет, не может быть». «Да, со 2 по 23 августа номером один в Великобритании была Леди Инред. Я никогда не видел тебя такой прекрасной, как сегодня», замурлыкал Брайан с закрытыми глазами, покачиваясь на стуле. «Я никогда не видел тебя такой счастливой». «М-м-м-м-м...» Я вдруг поняла, что всю свою жизнь Его ненавидела. Когда же The Edge of Heaven была на первой строчке? За неделю до твоего рождения, спросила мама. Нет, мима, с 28 июня по 12 июля. Не так уж, мима. Это одно и то же лето. Но почему ты всегда говорила, что она возглавляла чарт в день моего рождения? Не знаю, наверное, я неправильно запомнила. Почему вы не назвали меня в честь Криса де Бурга? «Леди Эйн Рэд» — ужасная, ужасная песня. Ты бы не захотела носить имя в её честь. Я люблю Джорджа Майкла, люблю Уэм и обожаю The Age of Heaven. «Вы бы видели, как Мэнди танцевала под неё на нашей свадьбе», — встрял Брайан. «Чуть не выбила глаз моему зятю своим хайкиком». "То такая Менди?" спросил отец. "Я", сказала мама. "Папа, она не Менди, а Нэнси". "Ну вот опять". Мамин взгляд метнулся к Глории в поисках поддержки. "Ты не можешь изменить ход истории, потому что тебе так удобнее", сказала я. "Ой, истории", хахатнула мама. "Турк, послушай себя, Нина, это уже перебор". "Ты знаешь, о чём поётся?" в «The Edge of Heaven», мама. «Ты когда-нибудь вникала в текст?» «Конечно». «Сомневаюсь». «Потому что иначе ты бы поняла, что назвать новорождённую дочь в честь этой песни совершенно неприемлемо». «Нет. Это отличная, весёлая, танцевальная композиция». Мама принялась убирать тарелки, давая понять, что разговор окончен. «Я запер бы тебя...» На твои мольбы о свободе невыносимы. Я заковал бы тебя и вырвал клятву, что я у тебя единственный. Там есть такие слова? спросила Глория. Я всегда слышала: "Засмеял бы тебя". Правда, если подумать, какой в этом смысл? Я связал бы тебя, но не бойся, детка, я не причиню вреда, если ты сама не попросишь, продолжала я. К чему ты клонишь? Это песня о БДСМ, мама. И чертовски странно, что мы всей семьёй слушали это каждое утро в мой день рождения». «БДСМ? Что это? Водительские курсы?» — спросила Глория, раздувая ноздри. «Нет, не курсы. Осада — мазохизм». «Не говори этого при отце». «С удовольствием послушаю», — сказал папа. «Билл, помолчи». Не затыкай ему рот. Он здесь единственный говорит разумные вещи. Глория, Брайан, я схожу с ума? Я просто не понимаю, в чём проблема. Глория, Брайан, при всём уважении, это вас не касается. Ты невероятно грубанина. Ты лгала мне 32 года о том, кто я. Речь не о твоей личности, а о том, в честь кого тебя назвали. Это одно и то же. Не смеши. и через чёру вликлась приложениями для знакомств. Я больше ими не пользуюсь. Ну ладно, тогда MyFace, все эти веб-сайты, за которых люди зацикливаются на том, кто они и как донести это до всех. Не нужно постоянно всем объяснять. В наше время кто ты, определялось тем, что происходило вокруг. Когда ты вставал с постели и просто жил день за днём. Горя с умным видом кивнул в знак согласия. Пойду прогуляюсь. сказала я, вставая со стула. Помогу тебе убраться, когда вернусь. Хорошо, дорогая, откликнулась мама. Не опоздай к десерту. Я пришла домой через полчаса. Этого времени хватило, чтобы дойти до магазина на углу, купить пачку сигарет и жевательную резинку, выкурить две сигареты и прожевать полпачки в попытке скрыть запах. Я вернулась спокойная. И настроена подарить папе приятный и непринуждённый день рождения. Я застала его в одиночестве сидящим с книгой в кресле. Всё в порядке? спросила я. Где остальные? На улице. Папа отложил книгу, снял очки для чтения и нахмурился. Хм. Простите, как вас зовут? Нина, папа. сказала я, чувствуя подступившую к горлу тошноту. И откуда мы знакомы? Я Нина Бина, твоя дочь. Ну, конечно, конечно. Как у тебя дела? В целом? Да. Отлично. Много работаю, но мне нравится. Рад это слышать. Ты такая молодец. Всё зубришь и зубришь у себя в комнате. Обещаю, это окупится на экзаменах. Я говорила не о школе папа, а о своей работе. У меня есть работа. Я преподавала английский язык. Как и ты. А сейчас я журналистка и писательница, пишу о еде. Некоторое время папа хмуро взирал на меня. Я не знала, что ещё сказать. Ритмичное тиканье каминных часов отдавалось громким эхом. Затем папа надел очки для чтения и снова уткнулся в книгу. Остальные снаружи. Наконец, сказал он: Я вышла в сад, где мама и Глория обсуждали преимущества хранения прошлогодних подарочных бирок для использования в качестве самодельных открыток на следующее Рождество. Почему папа там один? Захотел уединиться и почитать. В последнее время ему всё труднее и труднее сосредоточиться на книге, ответила мама. Мы не должны с ним нянчиться, Нина. Он это ненавидит. Я права, извиняй. Я села за стол. Он сегодня очень раздражён. Как думаешь, из-за чего? Бывают дни, когда он прежный, и дни, когда он сам не свой, как сказала Гвен. Значит, затем с вкусовыми ассоциациями не сработало? Нет, но и его отношение к еде тоже изменилось. Это нормально. Такое происходит с возрастом. Что ещё за вкусовые ассоциации? спросила Глория. Я пишу о связи еды и памяти. Моя следующая книга будет посвящена тому, как вкусовые ощущения соотносятся с ностальгией. Отличная идея, одобрила Глория. Знаешь, всякий раз, когда я ем пирожные Танакс, я думаю о девочках-скаутах. Ты ела эти пирожные, когда была скаутом? Нет, я никогда не была скаутом, сказала Глория. Но почему-то думаю о них. Из дома донёсся крик. Внезапный резкий пронзительный мы вскочили из-за стола и бросились внутрь. Папа наклонился над кухонной раковиной, с его ладони капала кровь. Он посмотрел на нас с растерянным детским выражением на лице. Что случилось? спросила мама, подбегая к нему. Я пытался открыть банку с фасолью, сказал он, морщась от маминого прикосновения. Я взглянула на стол. Там стояла консервная банка с небольшим проделанным отверстием. Рядом лежал разделочный нож. Дорожка из крупных капель крови вела к раковине. «Почему ты открывал её разделочным ножом?» Я всегда открывал банки им. «Для этого есть консервный нож. Папа, вот здесь!» «Я не знаю, что делать», — сказала мама. «Не могу разглядеть, насколько глубок порез». «Дай мне взглянуть». Глория наклонилась, чтобы осмотреть папину руку. Я проходила курсы первой помощи. — похвасталась она. «Может, лучше в больницу?» — спросила я. «Нет, не думаю. Очень больно», — звезднул папа, будто маленький мальчик, который хочет, чтобы его пожалели. Он вдруг превратился в семилетку, съежившегося от страха, уцепившегося за маму. Отец такой любознательный и уверенный, в прошлом директор школы, на моих глазах вдруг стал крошечным. «Думаю, порез просто нужно обработать и зашить». предложила Глория: "Я схожу домой за рассасывающимися нитями и вернусь, а пока прижмите рану кухонным полотенцем". Отец хранил молчание до конца дня. Он ничего не сказал, когда мы пытались отвлечь его чаем и разговорами, пока Глория доставала свою аптечку. Он молча скривился, когда мамина подруга наложила повязку на рану. Он не проронил ни слова, когда мы спели ему "С днём рождения тебя" и не ел банановый торт. с глазурью из сгущённого молока. В конце праздника, прощаясь, я заключила его в объятия. Он остался неподвижен. Мне хотелось получить доступ к рототеке его воспоминаний и отследить, какие из них потеряны и когда. Я понимала, что невозможно сохранить их для него, но так я хотя бы узнала, каким папа видит мир в данный момент. Если он считал меня пятнадцатилетней школьницей, которая готовится к летним экзаменам, что ещё стёрлось из последних 17 лет. Любовь к человеку во многом зависит от огромного архива общих воспоминаний. Чтобы получить к ним допуск, достаточно посмотреть на его лицо или услышать голос. Глядя на папу, я видела не просто сидящего мужчину в 77 лет. Я видела его в бассейне в Испании, когда он учил меня плавать кролем. и как он из толпы машет мне рукой на выпускном. Я видела, как он подвозит меня в первый школьный день и как ведёт змейку по гостиной на рождественской вечеринке в квартире на Албин-сквер. Что произойдёт теперь, когда доступ к архиву нашей общей истории останется только у меня? Что будет чувствовать папа ко мне, кем я стану для него, если файлы его воспоминаний исчезнут? Просто... 32-летней женщиной с каштановыми волосами и смутно знакомым лицом, случайной гостьей в доме, предлагающей ему блюда, которых он не хочет. Я пошла на станцию Пинера. До следующего поезда оставалось не меньше 15 минут. Типичная ситуация для пятой зоны Лондона. Я села на скамейку на платформе, достала из сумки телефон и заново загрузила линкс. Очайно желает встречся. Я пролистывала двумерные изображения людей, как страницы каталога, и читала бессмысленные персональные декларации. Люблю социализм, ненавижу кряндер, сарказм моя религия. Всегда большая ложка, Манчестерский водолей моя слабость, умная женщина. Всегда чешу зубы в душе это нормально. Следующее в моём списке желаний Гранд-Каньон. Сабаке лучше людей. У меня пунктик на девушках с завязанными в хвост волосами. Интересный факт обо мне: я никогда не ездил на трамвае. Тоттенхэм вперёд. Не откажусь выпить в воскресенье, скорее умру, чем съем грипп. Я жил в 10 странах и 13 городах. Спросите меня: ноги или сиськи? И я скажу: киски. Работаю в экстренных службах, а также пишу ситком. Carpe diem моя мантра. из детокса в ретокс корейское кино дождливые дни крепкий чай мои книги если у тебя большая задница и маленькая грудь с пухлыми сосками ананасы не место в пицце поле пансексуал плюс сторонники ЕС мимо, пожалуйста все эти увлечения, пристрастия, политические взгляды, истории, в какой мере они определяли личность человека? Неужели на них строилось наше «Я» и «Оно»? Если эти декларации были основой нашей личности, тогда папа переживал долгий и томительный процесс разрушения своего «Я». Он не мог вспомнить место своего рождения, любимую еду, имя дочери или учеников. Что от него останется, когда исчезнут накопленные за всю жизнь знания? Пристрастия и воспоминания, такие точные и яркие, Мне пришли на ум мамины слова: "Ты это то, чем ты живёшь день за днём". И я надеялась, что она права. Я села на поезд из пригорода в центр Лондона, где ужинала Скэтрен. Мы встречались впервые с того дня, как я ездила к ней посмотреть на малыша. С тех пор она в основном не отвечала на мои сообщения и игнорировала все звонки. Раз в 10 дней я получала от неё невменяемый текст без знаков препинания и с множеством опечаток, которые, как я цинично подозревала, были тщательно выверены, чтобы ещё больше подчеркнуть, насколько она торопилась и нервничала. По словам Кэтрин, обмен сообщениями стал совершенно невозможен, с появлением второго ребёнка у неё не хватает свободных рук. Однако Её профиль в соцсети по-прежнему обновлялся ежедневно. Когда я пришла, Кэтрин с хмурым и недовольным видом сидела за столиком и просматривала телефон. Подняв взгляд, она одарила меня тонкой полуулыбкой. Привет. Извини за опоздание, сказала я, наклоняясь поцеловать её в щёку. Ты опоздала на полчаса. Знаю, прости. Я посылала тебе сообщение. Пришлось ехать от родителей. А с поездами сама знаешь как. Я приехала из Суры. Ладно, дорогая, я уже извинилась. Ты ведь знаешь, обычно я никогда не опаздываю. Я тоже к тебе никогда не опаздываю. Конечно. Ведь мы постоянно встречаемся у тебя дома, и тебе не нужно никуда ехать. Её голова дёрнулась, как от ледяного порыва ветра. Кэтрин не привыкла к такой откровенности с моей стороны. Разумеется, у тебя маленькие дети, но может, простишь меня разок? Это больше не повторится. У меня был ужасный день. Что случилось? Ещё успею, тебе надо есть. Сначала давай выпьем, закажем бутылку. Я не пью. Ясно. Но ты себе не отказывай. Хорошо. Я сделала знак официанту и заказала большой бокал Шенненблан. Уверена, что не хочешь? Да, Нина, уверена. Просто уточнила. Это не рекомендуется, пока кормишь грудью? Да, и в целом мне так нравилось чувствовать себя чистой и не испорченной во время беременности, что я решила продолжить в том же духе. А Марк пьёт? Конечно, сказала она. Повисла через чур долгая пауза. Я усиленно думала, о чём бы ещё спросить, и тут к счастью тему подкинула Кэтрин. Как прошла презентация? Неплохо, ответила я. Тебя не хватало. Да, извини, что не смогла приехать. Не получилось идти со дня рождения Анны. А такая Анна, жена Неда, школьного друга Марка. Ты с ней встречалась, они живут неподалёку от нас. Ты же вроде говорила, что никуда не ходишь, так как Фредди ещё слишком мал. Выкрала пару часиков, пока мама Марка присматривала за ребёнком. Я просто не могла приехать в город. Официант поставил передо мной бокал с вином. Какие у тебя планы на 6 июля? спросила Кэтрин. «Не знаю. Я сделала большой глоток в надежде, что холодный тёмно-красный анестетик вернёт меня в привычную молчаливую пассивную агрессию». «Хорошо. Тогда глянь потом в ежедневнике. Мы хотим в этот день провести церемонию имя-наречения для Фредди и Оливии». «А распределяющая шляпа будет?» «Что, прости?» «Да так, шутка. Звучит будто церемония из Гарри Поттера. Кэтрин и бровью не повела. «Это просто светское крещение». «Ладно. Сможешь точно сказать сегодня вечером, как только доберёшься до дома? Хочу забронировать, поэтому мне нужно знать, что все крёстные явятся. Я позвоню». «Итак, что произошло?» — спросила она, открывая меню. «Почему у тебя был ужасный день?» «Мы устроили обед в честь папиного дня рождения, а он был не в себе». В какой-то момент не узнал меня, спрашивал о своей матери, которая умерла 20 лет назад. Потом попытался открыть консервную банку разделочным ножом и порезал руку. Повсюду была кровь. К счастью, не пришлось вести его в больницу. "Рога, ты слишком драматизируешь, тебе не кажется?" "В каком смысле?" "Всякий раз, когда мы видимся, у тебя в жизни происходит одна большая катастрофа". Она подняла глаза от меня. "Этрен" Я глубоко вздохнула. Неужели я наконец-то произнесу речь, которую репетировала несколько месяцев и уже отчаилась высказать где-либо, кроме как в одиночестве в душе. Возможно, у меня нет ребёнка, но у меня есть жизнь. Конечно, я понимаю, что у тебя есть жизнь. Нет, не понимаешь. Не понимаю. Нет. Ты не спрашиваешь меня о ней, не воспринимаешь её всерьёз. Не приходишь ко мне домой, не интересуешься моей работой. Ты даже не смогла прийти на презентацию книги, где я была совсем без родных. Ты моя лучшая и давняя подруга. Не только не захотела прийти, ты даже не посчитала нужным сделать вид, что хочешь. Я же говорила, что не могу выбраться в город на весь вечер. Зато ты пошла на вечеринку, где можно часами говорить о детях, свадьбах и домах. Потому что на презентации книги не все хотят говорить о детях, свадьбах и домах. Не правда? Правда. Ты не могла побыть мне подругой на один вечер и оценить мою работу. Это я должна восхищаться, когда ты меняешь плитку на кухне, а все мои дела тривиальны и бессмысленны, потому что я не состою в отношениях и у меня нет детей. Не знаю, Почему вдруг ты стала так беззастенчива пренебрегать теми, чья жизнь не похожа на твою? Подумай над этим. Я через чур драматично стукнула бокалом по столу и пролила вино. Я не прошу тебя восхищаться моей жизнью. К нашему столику широко улыбаясь подошёл официант. Не желаете узнать наши специальные предложения на сегодня? Дайте нам ещё несколько минут, ладно? попросила Кэтран. Он неохотя кивнул и удалился. Сейчас у меня всё действительно драматично. Извини, если тебе неприятно об этом слушать. Прости, что у меня неизлечимо больной отец и мать, которая явно не справляется. И что мне разбил сердце человек, которого я больше никогда не увижу. Извини, если это не укладывается в твой мирок кашемировых носков и керамической посуды пастельных тонов. Но ты не можешь вычеркнуть меня из своей жизни только потому, что я нарушаю эстетику твоей доски настроения. Дружба так не работает. Я не считаю, что ты нарушаешь эстетику, но у тебя столько всего происходит. Да, так и есть. Почему бы тебе просто меня не поддержать? Ты не понимаешь, Нина, сказала она, повышая голос и вздёрнув брови. У меня теперь мысли заняты другим. В отличие от Лолы, я изменилась. «Ты сама поймёшь, когда у тебя появятся дети!» Я смотрела на Кэтрин так, будто разом утратила доступ к своему архиву воспоминаний о ней. Не в силах осознать, как и почему мы дружили 20 лет. Я сделала знак официанту принести счёт. «Не хочу с тобой ужинать. Это наверняка не горит желанием ужинать со мной. Они к чему и дальше притворятся. Мне пришлось ехать из Сурея». «Да, знаю». эры в кнологии. Никто не просил тебя селиться там, Кэтрин. Тебе не 70. Ты не торговый представитель и не бывшая ведущая времени вопросов, которая подалась в обозреватели садоводы. Многие уезжают из Лондона. Не нужно вести себя так, будто это какое-то чудовищное предательство. Ты захочешь дружить со мной только тогда, когда я выйду замуж, рожу ребёнка и куплю большой дом. Тогда ты снова меня полюбишь. Когда я стану делать всё то же, что и ты, доказывая тем самым твою правоту, Кейтрин сняла куртку со спинки стула и взяла сумочку. И, два себя сдерживая, она кусала верхнюю губу, лицо её покраснело. Я ухожу. Не звони и не пиши мне, сказала она, натягивая куртку и вытаскивая волосы из-под воротника. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты уже 100 лет не хочешь со мной разговаривать, парировала я. Она встала из-за стола и ушла. Я заплатила за вино и вышла из ресторана. В этот субботний вечер мне не хотелось так скоро возвращаться в квартиру и сидеть там наедине со своей злостью и злостью моего жуткого соседа, притаившегося внизу. Я бесцельно побрела в сторону восточной части Лондона, прошла по непривычно оживлённому Холборну, с его бесчисленными закусочными, минавала собор Святого Павла с серебристой куполообразной крышей, напоминающей стальной боевой шлем. Затем оставила позади банк Англии с величественными греческими колоннами. У подвальных баров Олдгейта толпились курящие двадцатилетние девицы в чокерах, из густо подведёнными глазами, а у пабов в районе станции Степни Грин пожилые курильщики не думевали. почему 20-летние девицы в чокерах тратят там столько денег. Наконец, спустя почти два часа, я увидела выложенный светлой плиткой фасад станции метро «Майл Энд». По памяти я добралась до Албин Сквер и перелезла через решётку в общественный сад, как во время последнего свидания с Максом. Я села на скамью, подогнув под себя скрещенные ноги. Отсюда была видна дверь нашей квартиры, на цокольном этаже и улица, где папа раньше ставил синий Nissan Micra. Любовь это тоска по дому, прочела я однажды в какой-то книге. Лечащий врач автора сказал ей, что стремление к любви во взрослом возрасте обусловлено тоской по нашим родителям. Мы ищем близость и романтику, потому что всегда нуждаемся в родительской заботе и внимании, так мы их замещаем. Папа в свои почти 80 всё ещё скучал по матери. Он скрывал это всю свою взрослую жизнь, и теперь, когда монолитное здание его личности медленно и незаметно для него разрушалось, правда настигла его. Он нуждался в своей маме. Я готова была поспорить, что все взрослые люди на Земле осознаны или нет. Сидят на скамейке и ждут, пока их заберут родители. Я думаю, мы ждём этого до самой смерти. Я ещё немного посидела в сквере в ожидании того, кто забрал бы меня. В ожидании, когда мама позовёт домой ужинать. В ожидании Ниссана Микро, которого больше нет и который уже никогда за мной не приедет. Я гадала, кто сейчас живёт в нашей подвальной квартире, где теперь Ниссан Микро, безопасный уголок моего детства. Наверное, превратился в металлолом. Я заглянула в светящиеся окна на Алгин-сквер. В некоторых из них разыгрывались бытовые сценки с ожившими Панчем и Джуди. Женщина работала за столом. Мужчина наливал чайник на кухне. Близилась полночь. Похолодало. Вот я, взрослая женщина с ипотекой, карьерой и кучей обязанностей. И я же... Маленькая девочка с умирающим отцом. Я не знала, куда хочу пойти. Я скучаю по дому. Я скучаю по дому. Я скучаю по дому. В подземке я села на последний поезд до Арчвая. Улицы были запружены группами человека-воронов. Они пьяно налетали друг на друга, и с криками клевали из полистироловых коробок кебаб и картошку, залитые майонезом. Я направилась в сторону своей улицы, где за круглыми чёрными ограждениями росли недавно посаженные тонкие деревца с распустившимися молодыми листьями. Одно из них виднелось прямо из окна моей кухни. Каждое утро за кофе я представляла, каким оно вырастет к концу моей жизни. На подходе к дому я заметила возле парадной двери высокого человека. Он сидел на земле, слегка сгорбившись и раставив длинные ноги в ботинках. Лица я не разглядела, но инстинктивно решила, что это Анджела, и приготовилась к неприятному разговору. Однако уже возле самой двери я поняла: это другой человек. Я остановилась и посмотрела на него, не в силах поверить, что он настоящий. Нет, всё верно. Это был Макс. Он курил самокрутку, сидя на пороге.